Глава шестая. Космоград. Десантники двигались с цепью, шагая по обеим улицам Космограда. На флангах сипло урчали вездеходы, проезжая огородами. «Саксин! Чабанов!» — приказал Кузьмичев. «Осмотреть коттедж слева. Марк, со мной пойдешь, глянем правой». «Отчего ж не зайти до наших потомков?» колдовник изо всех сил старался не впадать в грех суетливости, но время действительно поджимало. Добровольцы нормалы, зачищавшие партизанский лагерь, могли уже 10 раз добраться до города, а Космоград всё ещё не под контролем. Мало у него людей, ах, мало. Не разорваться же. Георгий открыл калитку в низеньком заборчике и прошагал мощёной тропинкой к террасе, на которую выходила прозрачная стена. Она была задвинута наполовину. Держа в руке верный калаш, Кузьмичев вошел в гостиную. Ему навстречу выбежал маленький домашний кибер, завертел круглыми щетками, почистил полковничьи берцы и продолжил драйвить пол. Мебели в комнате было немного, диван полукругом, столик с шикарным медным кумганом, небось, с самой земли тащили. Здоровенный аквариум, где мельтешили забавные местные рыбки, больше похожие на опавшие листья, прозрачные с прожилочками. В углу стоял настоящий камин. Здорово, наверное, сидеть перед ним в ненастную погоду, слушать шум дождя, глядеть, как пляшет огонь, чувствовать живое тепло и чтобы ноздри щекотал смолистый аромат. Георгий вздохнул, Когда ж, наконец, все устаканится и придет в покой. Уют и кофе по утрам. Подавив легкое раздражение, полковник перешел в столовую, заглянул в спальню. Там, забравшись ногами на кровать, стояла молодая женщина. Она была в сарафане, тискала маленькую вертлявую девочку и с ужасом смотрела на Георгия. — Ребенка, — прошептала она, — пожалейте. Инки годик всего. Га-га, радостно подтвердила Инка. Я таких маленьких не ем, сдержанно объяснил Кузьмичёв, медленно накаляясь. Вот откормим сначала, потом уже сожру, тушёную с морковкой. Марш на улицу. Женщина Опрометь выбежила прочь, шлёпая разношенными тапочками. "Спрашивается вопрос", глубокомысленно сказал Виштальский. "За кого нас тут держат?" За уперьею Вурдалаков пробурчал полковник. Следующий дом был пуст, хотя на столе в кабинете осталась невыключенной ЭВМ, которую все тут звали компьютером. На табло было чётко написано: "Статус виртуальная реальность". А размытая стереопроекция демонстрировала сказочный лес, через дебрикое его продирался трёхголовый дракон. Звук шёл из большого шлема, валявшегося на полу. колдовник поднял его, повертел в руках, потом надел и оказался в том самом лесу. Сердце дало сбой. Он не просто видел дебри, он там был, стоял по колено в траве, ощущал дуновение ветерка, обонял хвойный аромат и неприятный гнилостный запах. Повернув голову, Георгий обнаружил пару драконьих голов, неодобрительно глядевших на него из-за деревьев. Змей Горыныч явно не чистил зубы. Потом проснулась третья. Голова, видать, самая злобная или замученная мигренью. Она застопорчила грибень и дыхнула пламенем. Полковник, ощутив жар, рефлекторно прикрылся рукой и обнаружил в ней вместо АК блестящий длинный меч. "Командир!" ворвался в сказку призыв из яви. Разсердившись на себя, Кузьмича сорвал шлем и крикнул: "Иду!" На улице уже собралась солидная толпа растерянных, плачущих, перепуганных людей. Они сбились как в стаде, теснясь друг к другу и казались совершенно потерявшими и лицо, и себя. Все грузимся в транспортёры, жёстко проговорил Георгий. Вас доставят в главное здание. Вы нарушаете наши права, пискнули из толпы. Да сраки мне ваши права, рявкнул Кузьмичёв. Вы хотели этой войны? Ну так получите и распишитесь. Короче, меня зовут Георгий Кузьмичёв, я полковник советской армии был. А ныне назначаю себя комендантом этого города. Вопросы есть? Вопросов нет. А право у вас только одно подчиняться. Иначе к стенке по законам военного времени Роджавов подавай транспорт. В это же мгновение раздался шум из дома напротив. Оттуда выскочил склокоченный мужик с бородой и лопатой, босой, в одних пижамных штанах, двумя руками удерживая однопотоковый бластер. Присев на полусогнутых, он открыл беспорядочный огонь, выцеливая людей в военной форме. "Бей оккупантов", ревел бородач. "Чего стоите, Мигель, Карл?" Военнослужащие бросились на землю, откатываясь в сторону и занимая позицию для контратаки, но перевержив не позволил довести дело до перестрелки. Подскочив к бородатому сзади, он вырубил его ударом кулака по шее и подхватил оружие, выпавшее у борца из рук. Сигаль сбегал в дом и притащил вазу с цветами. Цветы он выкинул, а воду плеснул в бородатое лицо. Борец очнулся. "Товарищ полковник", тихо доложил Виштальский. Этот Веригина убил. Где Лида, побледнел Кузьмичёв? Тут медицина бессильна, пробормотал капитан. Этот поганец Олегу полголовы снёс. Ясненько, переверзив. Я бороду расстрелять. Есть. Лицо бородача поменяло цвет, телесный уступил белому спрозелиню. Я больше не буду, пролепетал он. А больше и не надо, сказал переверзив, подтягивая бородатого к столбику, поддерживающему навес над верандой. Добровольцы есть. Разрешите мне, — вышел угрюмый кобрин. Мы с Олежкой вместе призывались. Целься! Змей вскинул автомат. Пли! Короткая очередь продолбила по голому торсу бородатого. Из розовых дыр забили красные роднички, лохматая башка безжизненно упала на грудь, нелепо пластая бороду. «Анри!» — закричали в толпе. Крик перешел в вой и разразился плачем. Джафар рявкнул Кузьмичёв, где транспортёры? Подаю, товарищ комендант, чтоб через минуту никого тут не было. Так точно. Расстроенная Костырина приблизилась к Георгию, но ничего не сказала. Убитый Виригин лежал на траве совсем рядом с бородатым Анри, обвисшим на верёвках. Не стоит вам видеть всё это, хмуро сказал полковник. На войне как на войне улыбнулась Лида дрожащими губами. И тут начали происходить события. За домами зарыкатал мощный двигатель, залязгали гусеницы, пошатнулся и рухнул целый угол коттеджа напротив, уступая дорогу огромному коробчатому вездеходу, в чьих предках, вероятно, числилась Хырковчанка, покорявшая Антарктиду. "Желикие небеса", прошептала Лида. "Это танк высшей защиты, у него аннигилятор". «Да они уже активировали его, уходите, Гоша! Но сейчас!» К локоча и свистя танк развернулся на газоне, сворачивая качели и попер напрямую к городским воротам, вломился в коттедж и пробуравил его насквозь, сминая полупрозрачную крышу, ломая кремовые спектроглассовые стены. «Сейчас свалит ворота, и все», — мелькнуло у полковника. С разрушенным домом открылся длинный приземистый пагодус. Объезжать строение танк не стал, но и рушить тоже не взялся. Толстоваты были стены. Выдержат и ядерный взрыв. Не выдержали. "Глаза!" завопило врачиня Кузьмичёв, наблюдавший за тем, как водители танка высшей защиты выдвигают спереди какую-то ребристую бочку мигом всё понял и упал на землю с криком: "Спышка слева!" Это сработало, десантники повалились, как учили, и прикрыли голову. Пыхтящий выдох пронесся по городу, ум, пфффф, и ярчайшая сверхсолнечная вспышка залила все мертвенным светом атомного распада. Поток антипротонов пронизал пак гаусс и растопил стены, испарил и расплескал толстую кладку. Удовален за ракатов, танк втянул под передок излучатель антиматерии и вписался между оплавленных стен, макая гусеницы в жидкий камень красного накала. Положение спецразджабов. Проехав половину пути к главному зданию, он увидел из пепеляющий свет и повернул обратно. Метавшиеся десантники, громадный танк, проложивший себе дорогу поперёк пакгауза, Решение пришло мгновенно. Джафар разогнал транспортёр с заложниками, подкатил и затормозил под носом у танка. Его напарник Кисли малость промешкал, пока до него доходило, но вот дошло. Второй транспортёр перекрыл дорогу танку высшей защиты за его необъятной кормой. Гигантский механизм взревел сиреной, требуя освободить путь, дёрнулся даже, лязгнув натянувшимися гусеницами, но на пролом не полез. Одно дело склад распылить и совсем другое давить живых людей. И что? раздражённо спросил Кузьмичёв. Так и будем стоять? Я сбегаю, вызвал сосигаль, прикладом по броне постучу. По голове своей дурной постучи лучше, посоветовал Георгий. Там, знаешь, сколько рентген, дозу давно не хватало. Блин, точно. Автомат дай, сейчас я до них достучусь. скинул в калашников полковник выпустил короткую очередь по корпусу танка. Звонкие удары пуль наверняка были расслышаны теми, кто засел внутри. И точно. Верхний люк, толстый как дверца банковского сейфа, медленно откинулся, и оттуда высунулась палка с привязанным к ней белым полотенцем. "Маршрут", с удовлетворением отметил переверзив. Кузьмичёв набрал в воздух в грудь и проревел: "Выходить по одному!" Изнутри танка полез экипаж машины боевой, шесть человек в серебристых спецкостюмах. Оскальзываясь на броне, они по очереди спрыгнули на дымящуюся крышу Пакгауза, а после неловко слезли на землю. Хмурые и злые танкисты с зеркали из подлобья, решая про себя, какое им выберут наказание проклятые оккупанты. Джафар крикнул Георги, принимая пополнение. Раджабов распахнул сегментный люк и глумливо ухмыльнулся. «Залазь, пацаны, покатаю!» Перегруженные транспортеры уехали, и сразу стало тихо. Только мощнейшие моторы танка высшей защиты мерно клокотали, будто удерживая рвущуюся наружу силу. «Это вам не виртуальных драконов шинковать!» взбодрился Кузьмичев и повернулся к десантникам. «Чего при жухле? Танцуем дальше!»